Его шляпа и ружье, которое он выронил, борясь за свою жизнь, остались на полу. — Вот и Мессон тоже смотался, — воскликнул Магарт, тщетно выглядывая второго сторожа. — Эй, Мессон, где вы? Тот к нему подошел в травму. Что вы об этом думаете? — Очень похоже на то, что и он покинул пост, — проговорил Магарт, чувствуя, как его охватывает дрожь. — Я нигде его не вижу. Страум выточил из кармана фонарик и стал шарить его лучом по полу полутеррасы. Они застыли на месте, неожиданно обнаружив шляпу и ружье, валяющееся на полу. Мессон завопил Страум, двигаясь вперед. В его голосе слышались истерические нотки. «Бесполезно, погасите фонарь», — приказал мага, подбирая ружье Мессона. «Надо возвращаться и пожгрей». Страум не заставил себя ждать. Мужчины не произнесли ни слова до тех пор, пока Магарт не запер входную дверь, закрыв ее для надежности на засов. «Что случилось с моими ребятами?» — дрожа спросил Страум. «Я вас предупреждал, что Суллиманы уже здесь. Какие вам еще необходимы доказательства?» — осведомился Магарт и толкнул помощника шерифа, который растерянно застыл с револьвером в руке. Страум кинулся на кухню, — Она была пуста. Фил забаррикадировал дверь и вернулся в вестибюль. «Оставайтесь тут и будьте начеку», — обратился он к Страуму. «А я поднимусь наверх. Они хотят прикончить Ларсена, но они его не получат. Вы будете первой линией обороны». Он покинул Страуму, который находился почти в столбнике, и побежал на верхний этаж. Веда уже ждала его на пороге. «Все хорошо?» — улыбнулась «Она!» Но, заметив выражение лица сила, сразу потускнела и схватила его за руку. — Что случилось? — Многое тихо ответил он. — Они здесь, совсем близко, это без сомнений. Они ликвидировали обоих полицейских. Остались лишь штраум я, ты, Кэрол и сиделка, если не считать Ларсенов. Кстати, они перерезали телефонные провода, так что теперь мы совершенно изолированы от внешнего мира, и если я пойду, — заявила Веда, не ожидая, пока он все объяснит, я могу сократить путь через плантацию и привести сюда людей. Магарт прижал ее к себе. — Ты замечательная девушка, но надо немного подождать. Ты не должна подвергать себя напрасному риску. Если они поймают тебя... Мы пропали. Лучше подождем, пока они попытаются проникнуть в дом. Тогда ты сможешь выскользнуть с противоположной стороны. Да, но тогда может оказаться слишком поздно. Мне понадобится по крайней мере 10 минут, чтобы пересечь плантацию. Будет лучше, если я пойду сейчас же. Ты не выйдешь из этого дома, пока я не буду точно знать, где находится эти кровавые гангстеры, твердо возродил Фил. Где Кэролл? Она со Стивом. «Очень хорошо. Мы будем находиться вблизи Стива. Они жаждут его крови и обязательно направятся к его комнате, если сумеют проникнуть в дом». «Вы не оставите меня одного!» — закричал Страум жалобным голосом, поставив ногу на нижнюю ступень лестницы. «Почему бы и нет?» — сказал Магарт. «Ведь Сулевана — это выдумка, способная напугать только детей, не так ли? Но ведь вы не ребенок!» Он взял Веду под руку и увлек ее в комнату Стива. Там они увидели Кэрл в платье Веды. Она находилась у изголовья Стива. В окна что-то шила сиделка по имени Дэвис. Это была высокая седая женщина. Кэрол быстро подняла голову, когда в комнату вошли сил и Веда. Она делала им знак молчать. Бледный худой. Стив открыл глаза в тот момент, когда Магарт подходил к нему. «Ну что, симулянт?» — улыбнулся он Стиву. «Рад, что с тобой твоя подружка». Стив едва заметно кивнул головой. «Благодарю вас, Фил. Меня лечит одно лишь присутствие, Кэрол». «Мистер Ларсон не должен разговаривать», — обратилась сидел к Магарту. «Он еще очень слаб». «Верно», — произнес Магарт, отступая на шаг. Затем он жестом подозвал себе Кэрол. «Я сейчас вернусь», — сказала она Стиву, погладив его по руке, и вышла с силой в коридор. К ним присоединилась Веда. «Слушайте меня, моя девочка», — быстро проговорил Магат. «Вы правы, Суллимана здесь».